Глава сорок пятая Мальчишка плыл ангелом смерти. Сияние окружало его, эфирная голубизна, а может быть отражался свет от спицы. Он двигался вперед ровным шагом, без спешки и без промедления. Берри попытался ударить его ногой, он уклонился, не сбиваясь с шага. Неуязвимый как тень, но это была жуткая реальность. Берри попытался перевернуть стул. Красивая дама только крепче вцепилась в рыжие локоны. Рипли дошёл до своей жертвы, без колебаний поднёс спицу к зафиксированному глазу Берри. "Я скажу!" крикнул Мэттью. "Остановитесь, мистер Рипли!" велел Чепил, и юноша немедленно послушался. Живой глаз на левой стороне, чёрный зрачок, дёрнулся в сторону директора школы. Отойди чуть-чуть, но будьте готовы. Чепел поднялся со стула, обратился к Дальгрену. Вставать. Фехтовальщик Клин нево встал. Чепел взял стул, подвинул к Мэттью плотную. Держите её вот так, сказал он Дами Эвенсу, сел лицом к лицу с Мэттью, почти соприкасаясь коленями. Потом наклонился так близко, что стало видно, как сочится масло у него из пор. Вот так. А теперь говори имя. Можно мне воды? В горле мечетё. Второй раз я не стану его останавливать. Какая мне разница, что она будет одноглазая? Имя. Хорошо. Мэтт облизал губы. Дрожащая капля пота повисла на кончике носа. Очень трудно было говорить, когда берет то мучало от боли, то пытал что-то крикнуть через затыкающую рот перчатку. Только сперва я должен вам рассказать о нём. Он видел, как чепел поворачивает голову, готовый отдать приказ ённому мучителю. Сэр, умоляю вас, я должен вам объяснить, что это сын Свенскотов. Чепел остановился. Массивный лоб в голубых вянах нахмурился. Памятится мне. Он постучал пальцем по лбу, будто подгоняя память. Как мы выяснили, у Свенската было два сына, умерших в раннем возрасте. Да-да. Эти два сына, Тоби и Майкл, умерли. Это верно. Но это другой мальчик. Он работал на бойне, оттуда его и взяли. Свенскаты неофициально усыновили его, воспитали как сына, отдали в школу, всё, что могли бы сделать родители. Вот, как Чепл подался совсем близко, почти нос к носу. Глаза его неотрывно смотрели в глаза Мэттю. Дасер. Он нехило скопил состояние, замаскировался. Он это назвал птиц высокого полёта, летающая низко. Чепел поскрёб подбородок. А расскажите дальше. Он навел справки в Лондоне. На улицах предлагал деньги за информацию. Он всё знает, сэр, про отравленное вино и что дальше было. Это правда? Да, सर. Он мне её отдал блокнот. Хотел, чтобы я выяснил смысл этой страницы. Что значат отметки? То есть цифры? Очень хорошо. Едва заметная улыбка появилась на лице Чепела. Это и есть отметки. По крайней мере, с ограниченной точки зрения осле. Он по ним торговался о цене. И я свои оценки ставил потом. Он «Надеялся, что выведу его на вас. Я ему сказал, что он должен сдаться властям, что им должна стать известна его история». «И он действительно сдался властям?» Чеппел правильно понял выражение лица Мэтью. А «Нет, конечно. Он, пройдя весь этот путь, теперь должен быть почти безумным. Зачем бы ему сдаваться?» «И кому вы еще рассказали эту историю? Хадсону Грейтхаузу и миссис Геральт, я полагаю?» «Ни ему, ни ей. Это мое расследование». «Но вы с Грейтхаузом выкопали тело Билли Ходжеса». «Зачем?» «Мне о нем рассказал Маккеггерс. Главный констеб Лилихорн не хотел, чтобы знал кто-нибудь еще. Я думал... думал, это может дать нам путь к Маскеру». «Очень кружной». сказал Чепл. Бедняга Вилли. Блестящий фальсификатор, но вы слабый ум. Вы знаете, это ведь он был тем писарем, который подделал печать инспектора на складе Свенскотта. Интересно, что зачастую человек, которому пришлось научиться писать не той рукой, куда легче владеет искусством подделки. Он был просто чудом этот Билли. Ещё кое-какую работу делал для нас в Бостоне, но по мелочи, вроде мелких пунктов в реестрах недвижимости. Несколько лет он учил у нас молодёжь, а потом, как ни грустно, решил нас покинуть. Ох уж этот Билли. «Я бы предпочел, чтобы вы не рассказывали мне, сэр», — сказал Мэтью. «Да нет, всё в порядке. Я на вас ни капли не сержусь. Чеппил хлопнул Мэтью по левому колену. «Видит Бог, даже и не думаю. Понимаю, это же просто работа. Вы хотели сделать себе имя в агентстве Геральт, это же естественно. Но скажите мне вот что. Что вы чувствовали, помогая убийце планировать убийство?» «Я думаю...» Мэтью сглотнул слюну. «Я думаю, это просто работа. Вот правильный дух». Чепел хлопнул в ладоши и оглядел всех присутствующих. Бэри Билл исдергался без малейшего успеха, а Чепел просто сиял. Истинная предприимчивость, друзья мои. Окончательное слияние того, что некоторые назвали бы демоническим и ангельским. И он ещё хочет в жизни продвинуться, а потом строит заговоры вместе с безумным убийцей. Как вам такое? Не смешно, юмористично, сказал Лоренс Севенс без тени юмора. Чеппел повернулся к Мэтью, снова нос к носу. В линзах очков Мэтью увидел собственное лицо, перепуганное до нельзя. «Имя?» «Его зовут?» Мэтью запнулся, сердце стучало. «Никто не спасет, ни его, ни Берри. Он должен сделать, что может, хотя бы выиграть время на обдумывание». «Мистер Рипли ждет?» — шепнул Чеппел. «Его зовут Диппеннек. Он констебль. Комната будто застыла. Чепл посмотрел на Айвенса. Диппинэк? Что за имя такое странное? Вы его знаете? Нет, сэр. Бромфилд. Нет, сэр, ответил охотник. Чепл снова вернулся к своему пленнику, стал играть серебряными пуговицами на жилете Маттио. Мистер Эванс, достаньте книгу с результатами переписи и посмотрите. Есть ли там в списке мистер Диппеннек? А, кстати, красивые пуговицы. Эванс убрал фиксатор век от глазного яблока Берри, которое, наверное, уже и высохнуть могло. Берри заморгала, будто пыталась запихнуть его обратно в орбиту, не пользуясь руками. Эванс подошел к столу, выдвинул ящик, вытащил тонкую книжицу в черном переплете. Мэтью узнал ее. экземпляр результатов нью-йоркской переписи, предпринятой в прошлом году по указанию ныне упокойного мэра Худа. Маттио ощутил, как пот течёт под мышки. Если у Нака жена и полный дом детишек, или же он живёт с матерью, всё пропало. Дипенэк это псевдоним, сказал он, чтобы как-то выпустить пар. Настоящего его имени я не знаю. Указательный палец Эванса бродил по странице. "Вот он, сэр. Дипнек живёт на Нассаул-стрит". Он протянул книгу, показывая имя и адрес. "Очень хорошо. Что ж, значит, такой человек есть. Ни жены, ни детей, как я вижу. Скажите, Лоуренс, вы помните имена сыновей Свен Скоттов?" "Действительно? Тоби и Майкл?" Я думаю, что да, сэр, но посмотреть в бумагах дело одной минуты. Наверняка у нас где-то записано. Тогда посмотрите. Эван подошёл к картотеке, выдвинул ящик и начал перебирать бумаги. Мэттью заёрзал на стуле, насколько это было возможно. Бери издавала приглушённые звуки, что-то среднее между криком боли и ругательствами. Безжалостные руки мисс Леклер всё так же держали её за волосы. «Сэр, пожалуйста», — обратился Мэтью к Чеппеллу, — «нельзя ли ее отпустить?» «Нет», — был ответ, — «но, полагаю, такая суровость более не нужна. Чарити, одной руки хватит». «Нашел, сэр», — провозгласил Эванс. Он подался вперед, читая какой-то лист. «Да, так их и звали. Но погодите...» — он замолчал. «А вот это уже интересно», — проговорил он медленно. И от его голоса снова ужас охватил Мэтью. «Кажется, что у Свенскотов...» Мэтью решил воспользоваться шансом, и если он ошибся, может быть, никогда больше ничего ему не придется говорить. «Был третий сын, да, я знаю. Младенец, умерший сразу после рождения». Эван смолчал, не отрываясь от чтения. «Ну что?» — спросил Чеппел. Он прав, сэр. Здесь небольшая приписка. Младенец умерший вскоре после рождения, согласно медицинскому свидетельству, полученному в Лондоне. Он поднял пожелтевший пергамент. Желаете видеть? Нет, осклабился Чепл. Значит, дипэнэк. Только одним способом мог мать узнать о мёртвом младенце от члена семьи, от четвёртого сына. Конечно, неофициально. «И смотри-ка, складывается, а? Маскер? Констебль? Может бродить всю ночь, где хочет, подкрадываться к жертвам и...» Жест пальца поперек горла завершил тираду. По лестнице кто-то поднимался, ковыляя, будто на деревянной ноге. Мэтью покосился в ту сторону и увидел, как Карвер, желтоволосый, коренастый, с тяжелым лицом, второй охотник, а иногда и громила, входит, хромая в комнату. Мистер Чепл обратился он. Виноват, но ребята знать хотят, будет ли игра сегодня. Будет, конечно, Чепл встал. Скажи там им, и скажи от Гор и Гастинцу, чтобы всё подготовили. Да. Ещё. Когда вы это сделаете, возьмите с мистером Бромфилдом ваших лошадей и езжайте снова в город. Сперва на конюшню и там возьмите третью лошадь. Оттуда Он глянул на справочник. «На Нассау-стрит, дом номер тридцать девять. Если надо, ждите до темноты, но привезите сюда человека по имени Диппеннек. Будьте осторожны, он опасен и не в себе. Но не наносите, повторяю, не наносите ему повреждений такого рода, после которых любые физические травмы излишне неэффективны. Вам ясно?» Он посмотрел на Эванса. «Кто сегодня на воротах?» «Энох Спек, сэр». «Выезжай, скажите мистеру Спекку, что он может подключиться к игре, когда запрет ворота». «Теперь вступайте. Оба». Когда охотники вышли, Карвер явно при этом страдал от ушибленной голени. Джереми по жесту Чеппелла перерезал веревки, привязывающие Берри к стулу. Мисс Ле Клер отпустила её волосы, на Мэттю заметил, сколько рыжины прилипло между её пальцев. "Встаньте обе", велел Чепиль, подтверждая свои слова движением рук. "Мисс Ле Клер, Эвин, те у неё зорта. Будьте добры". Бери повернулся лицом к элегантной стерве, подставляя перчатку. Мэттю заметил это раньше, чем Мисс Ле Клер. Алое пламя в глазах Бери, как далёкий маяк на каменистом берегу. «Опасно! Здесь гибнут корабли!» Перчатку извлекли только наполовину, как Берри вдруг запрокинула голову и резко ударила лбом в точеную переносицу мисс Леклер. Раздался звук, который могла бы издать дыня, упав с крыши стоэтажного здания, если бы подобное сооружение можно было построить. Одновременно Чеппилл схватил Берри, юный палач мистер Рипли не вскрикнул, но совершенно без эмоций зашипел настороженно, а мисс Леклер пошатнулась, падая, с глазами уже обращенными внутрь, в царство глубокого забытия и мучительного пробуждения. Переносица у нее стала плоской, словно выглаженная сковородой. Элегантная дама стукнулась затылком об стену, волосы взметнулись белокурыми змеями медузы, И Анна сползла на пол, поливая кружевное платье тугими струйками крови из маленьких ноздрей. По лицу быстро и уродливо, как чума, расползался синяк. Бери выплюнула перчатку и та ляпнула с на голову Мислеклер, как модная парижская шляпка. Мэттю подумал, что в этой семье не только дедушка умеет колоть орехи железным лбом. Чеппел развернул девушку лицом к себе, но руку держал перед собой, на случай, если она решит удвоить счет. Красные пятна гнева вспыхнули у него на щеках, но, подчиняясь его железному самообладанию и, возможно, фатализму, почти так же быстро и погасли. Он даже сумел сдержанно улыбнуться в знак одобрения, глянув на поломанную куклу. — Мастерская работа, — сказал он. «Вы, суки!» — вскипела Берри, обращаясь сразу ко всем. «Вы что это делаете?» «Выражение», — предупредил Чеппел. «Всегда можно взять вторую перчатку». Руку он держал перед собой, страхуя собственный лоб. Предыдущий разговор об игре Мэтью очень не понравился. От этих слов колени у него дрожали, и мочевой пузырь подергивался даже больше, чем от почти полного онемения в связанных руках. Нас отправят в одну симпатичную деревеньку в Уэльсе, сказал он чуть более жизнерадостно, чем надо. Правда ведь, мистер Чеппилл, в ту деревню, которую содержит профессор? Все эмоции смыло с лица Чеппилла, стала восковая маска. Лоуренс, подержите эту ведьму. Когда Эван состорожно занял его место, Чеппилл позволил себе удовольствие ещё по одной понюшке в каждую ноздрю. Потом не торопясь проговорил: При всей неоценимой полезности мистера Полларда для поддержания порядка в наших делах, язык у этого человека длинный и совершенно беспорядочный. Дела нашего покровителя никоем образом не ваше дело, сэр. В мою компетенцию входит решение вопроса, быть вам переданным дальше в нашу систему или же вам не быть. пауза слово передным не прозвучало я принял решение в пользу второго варианта где-то вдали зазвонил колокол и продолжал звонить не смолкая глаза, смотревшие на Мэттю из-за прямоугольной оправы очков, чуть смягчились, будто подёрнулись серой пеленой сожаления у вас есть ум, Мэттю. Есть предприимчивость. В своё время вы могли бы стать весьма полезны нашему покровителю. Но я опасаюсь, и профессор со мной согласился бы, что вы слишком далеко зашли. Чепилл покачал головой с болью, но решение он уже принял. Вам надо было дать нам хотя бы один голос выколоть перед тем, как выдавать мистера Нека, сказал он. Матю, ошарашенный, просто не нашёл, что ответить. А Чепел вернулся к столу, взял блокнот и положил его в ящик. Колкол всё звонил и звонил. Весёлые похороны, подумал Матю. Бери смотрела на него, будто ожидая, что он разубедит её сейчас. Но как? Она пусть спит, велел Чепел. Когда Джерреми наклонился к своему ценному ресурсу, начинающемуся на М и кончающемуся на А. Видит Бог, всем бы нам тоже неплохо отдохнуть. Выходи первым, Джерреми. Только не наступив в кровь ей, ни на следи на ковре ради Христа. А вот так, хорошо. Маршити. Вы следующий, мистер Рипли. Мэтью отметил, что даже Чеппилл старается держаться подальше от этого жуткого юнца. «После вас, мисс», — сказал он Берри, которая уперлась ногами, но тут же побежала вперед, подталкиваемая в шею рукой Лоуренса Эванса. «Мистер Корбитт и граф Дальгрен, прошу вас». Оказавшись в столовой, группа подождала, пока спустится сам Чеппилл. Он спустился, оживленный, насвистывая. Всё в мире Саймона Чеппела было в порядке. На глазах Мэтти он закрыл дверь кабинета, вынул из кармана ключ, запер её и вернул ключ обратно. Вряд ли Мисс Ле Клер проснётся до сентября. Мэтти покосился на Бэри, она перехватила его взгляд и посмотрела в ответ. В глазах её читался вопрос. И что теперь делать будем? Он не знал ответа на этот вопрос, а тем, что знал, с Берри делиться не собирался. Шнуры у них на руках, более легкие и прочные, чем обычные хозяйственные веревки, были точно такие, как у Билли Ходжеса. «Ну, пошли», — сказал сияй Чеппел. Колокол все звонил. «Сэр», — обратился к нему Мэтью, пока граф не толкнул его дальше, — «а вам не кажется, что надо подождать?» хотя бы убедиться, что я правду сказал про Диппена Нека. А зачем? Лицо Чепел оказалось прямо перед Мэттью, сияющее как луна. Разве это не было правдой? Мэттью лихорадочно задумался, как ответить на этот обоюдоострый вопрос. Чепел расхохотался и хлопнул пленника по плечу. Ваша беда, сказал он чертовски добродушным голосом. В том, что вы слишком честны. Пошли, пошли.